Глава 25. Ягуар Бегство братьев на в е т в и привлекло в эту сторону часть их врагов, и, спустив радостный крик, охотники увидели, как вдруг заметались под ними пекари среди тех ветвей дерева, которые лежали на земле. Часть их была совершенно покрыта сухой травой, и там укрывался страшный зверь, вдруг представший перед взорами осажденных и осаждающих. Этим новым действующим лицом в разыгрывающейся драме было животное внушительного вида и роста, перед которым п и к а р и казались толпой лилипутов. То был их извечный враг – ягуар. Был ли он разбужен криками наших юных охотников, или потревожен в своем логовище п и к а р и или же его появление вызвали обе эти причины? Как бы там ни было, зверь одним прыжком вскочил на ствол дерева и остановился. Одну минуту он продержался неподвижно, поворачивая глаза то к ветвям, где прятались молодые люди, то в сторону леса. Казалось, он был в нерешительности. И это не могло не произвести на наших героев самого неприятного впечатления. В самом деле, если ягуар нападет на них, их гибель можно считать неизбежной, ибо он разорвет их на ветвях. Если же они свалятся на песок, то их р а с т е р з а е т пекари. К счастью, п и к а р и как только показался ягуар, бросились на него со всех сторон, и он, чтобы избавиться от них, вскочил на ствол дерева. Здесь, наконец, зверь решился на что-то. Испуская ужасное рычание, он начал наносить удары когтями. И при каждом ударе один из его врагов катился на песок, воя и корча с ь предсмертных муках. Во время всех этих событий Алексей сохранял присутствие духа, что, быть может, положило конец драме и спасло жизнь ему и брату. Его карабин был еще заряжен, так как он понял, насколько бесполезно было стрелять в 200 нападающих, с которыми они вначале имели дело. Алексей мог убить лишь двух или трех из них, чем только удвоил бы их ожесточение, вместо того, чтобы напугать остальных. Поэтому он сохранил свой заряд. Теперь момент казался ему подходящим, чтобы воспользоваться им. Алексей решил избавиться от ягуара, пустив в него пулю. Скинуть ружье на плечо и прицелиться было для него делом одной минуты. Раздался выстрел, и наши герои тотчас же с удовольствием увидели, как рыжее пятнистое чудовище приникло к стволу дерева, а затем упало на песок, где в одну секунду было окружено стадом п и к а р е й которые со всех сторон набросились на него, издавая бешеные к р и к и Опять-таки, к счастью, пуля Алексея только ранила Ягуара. Если бы он был убит на повал, пикари принялись бы раздирать его на месте, на что им потребовалось бы всего несколько секунд. Но у него была лишь перебита одна лапа, и он решил бежать на трех остальных в сторону леса. Сверепая стая свиней последовала за ним, перенеся на нового врага весь свой гнев. и, казалось, совершенно з а б ы л о своих первых противниках, которых оставила спокойно сидеть на ветвях х л о п ч а т н и к а Удалось ли п и к а р е умертвить ягуара, или же лесной тиран, хотя и был ранен, смог избавиться от их страшного нападения, наши юные охотники не полюбопытствовали пойти посмотреть на развязку этого страшного боя. Также они не позаботились и подобрать мертвых п и к а р е й Иван отказался от желания попробовать их мясо. И как только их враги скрылись из вида, Оба брата соскочили на землю и вовсю прыть побежали к лодке. Они достигли ее без новых приключений. И грибцы, проворно действуя веслами, вскоре вывели лодку на середину реки, где можно было не опасаться ни ягуаров, ни п е к а р и Через несколько дней путешествия, не лишенного интереса и различных приключений, наши охотники прибыли наконец в а р ч и д о н городок, от которого начинается судоходство Панапа, и где обычно садятся на пароход те, которые из окрестностей Квита едут в долину Амазонки. До сих пор страна, которую они проезжали, была настоящей пустыней. Им попалось всего несколько мелких поселков, называемых Миссиями, где священник, принадлежащий какому-нибудь религиозному ордену, живет среди двух или трех сотен индейцев-полухристиан, которыми управляет по своему усмотрению. Из Арчидоны в Квита ездят обычно верхом, на лошади или на муле. но наши путешественники не направлялись непосредственно в этот город. Между ними и древней столицей Перу находилась восточная цепь Ант, а на ее склонах или в долинах они, вероятно, и встретят тех животных, за которыми ехали так далеко. А обычно медведи водятся на самом н а п а выше Арчидоны, неподалеку от того места, где река, питаемая снегами великого вулкана Катапахи, стекает с горных высот. Туда они и решили отправиться. Достав себе мулов и проводника, они продолжали путь, и после трехдневного путешествия, в течение которого охотники из-за трудностей дороги сделали никак не более 80 верст, очутились среди холмов, образующих первые отроги ант, у подножия Катапахи, конус которого, покрытый снегом, поднимался над их головами на недосягаемую высоту. Здесь они находились в настоящей Медвежьей области. Им оставалось только основаться временно в какой-нибудь деревне и приготовиться к охоте. Городок Напа, обязанный своим именем реке, близ которой расположен, и поднимающийся среди леса, вполне подходил их планам. Итак, установив там свою временную резиденцию, они тотчас же отправились на поиски черного медведя к а р д и л ь е в с к и х гор. по обыкновению, Они взяли для услуг т у з е м ц е в причем выбор их пал на метиса, единственным ремеслом которого служила охота. Он принадлежал классу тигрера, то есть тигровых охотников, называемых так по имени животного, с которым они главным образом воюют. Во всей Испанской Америке имя тигра неправильно присвоено ягуару по причине его пятнистой шкуры. Однако, хотя профессия метиса и была охота на ягуаров, Он не брезговал и медвежьими шкурами, когда какому-нибудь из этих животных случалось сменить высокие горы на более теплую область, где живут ягуары. Медведи не во всякое время года встречаются в этих долинах, так как, хотя Урсус Фрегулерус и живет под тропиками, но не любит чересчур жаркого климата. Он также не живет на холодных п л о с к о г о р ь я х тянущихся по соседству с вечными снегами. Он предпочитает умеренную температуру. находит ее, как мы уже сказали, на возвышенностях, образующих первые отроги восточных Анг. Там находится его настоящая родина, можно сказать его колыбель. И там же он проводит большую часть своей жизни. Тем не менее, во время года, с о о т в е т с т в у ю щ е е нашему лету, он спускается в Нижние долины. Что он там делает? Алексей задал этот вопрос Тигрера. Ответ был столь же курьезен, как и лаконичен. Ест голову негра. Ха -ха, ест голову негра!» — повторил Иван, недоверчиво смеясь. «Да, с и н ь о р и т а да!» — утверждал охотник. «Именно это его и привлекает». «О, кровожадный зверь!» — воскликнул Иван. «Неужели он убивает бедных чернокожих, чтобы съесть их головы?» «Нет, нет!» — возразил Тигрера, улыбаясь в свою очередь. «Это не то!» «Что же тогда это означает?» — нетерпеливо спросил юный русский. «Я слышал, что есть табак, называемый головой негра. Уж не любит ли он этот табак?» «Карамба!» «Нет, с н е р и т а ответил охотник за тиграми, тоже засмеявшись. «Зверь любит вовсе не жвачку. Вы это сейчас увидите. К счастью, у нас теперь такое время года, когда он может удовлетворить свою страсть. Иначе было бы напрасной п о т е р е времени искать здесь медведей. Нам пришлось бы тогда идти выше в горы, где их труднее найти и выслеживать. Но нет сомнения в том... что мы спугнем одного из них, когда придем к головам негра. Теперь их орехи полны тем сладким молочным тестом, до которого так охочи медведи, и в одной миле отсюда есть целые леса этих деревьев. Я ручаюсь за то, что там мы найдем м е д в е д е й Хотя это объяснение далеко не удовлетворило любопытство юных охотников, они доверчиво последовали за тигрера. Пройдя около мили, они очутились в долине, или скорее на равнине, покрытой странной растительностью. Казалось, будто это лес из пальм, стволы которых ушли в землю, и лишь верхушки остались над почвой. У некоторых из них ствол был от 10 до 20 дюймов высоты, но в большинстве своем они казались совершенно вкопанными в землю, кроме листвы, которая у всех развивалась одинаково мощно. Среди каждого такого большого пука блестящих и продолговатых листьев виднелись... Крупные закругленные предметы, очевидно плоды этого растения, которые издали в самом деле походили на головы африканцев. Это была роща тагуа, так называют перуанцы, растительную слоновую кость. Эти странные деревья, принадлежащие к породе пальмовых, имеют две разновидности, отличающиеся одна от другой только размером плодов. Перуанские индейцы употребляют их листья на покрытие своих хижин. Но это дерево обязано своей известностью плодам одной его крупной разновидности. Эти плоды имеют треугольную продолговатую форму и заключены по несколько штук в общую оболочку. Будучи неспелыми, они наполнены жидкостью, не имеющей никакого вкуса, но которую индейцы используют как прохладительный напиток. Немного позже эта жидкость принимает цвет и густоту молока. Затем обращается в белое тесто. Когда плод совершенно созревает, это тесто приобретает цвет и плотность слоновой кости. Эта растительная слоновая кость с незапамятных времен употреблялась индейцами на пуговицы, курительные трубки и множество иных мелких вещиц. С некоторого времени ее обрабатывают на европейских фабриках, и так как она много дешевле, нежели настоящая слоновая кость, и во многих предметах необходимости или роскоши может ее заменить, то торговля ею... п р и н я л а довольно значительные размеры.